«И тут я вспомнила о вас, Лёня», — проговорил Ро, неуловимым движением коснувшись гвоздики, которая из белой сделалась розовой. «Деликатные вопросы — это по вашей части. Я дал ей ваш телефон. Конечно, я не знал, в чем заключается ее проблема, и сейчас не знаю, но это и к лучшему. Чем меньше людей в курсе, тем меньше проблем». «Это верно», — согласился Маркис. Как я понял, она с вами связалась. Позвонила, протянул Леня. Говорила многословно и не конкретно, обещала перезвонить на следующий день, но так и не перезвонила. Я не придал этому большого значения, поскольку у меня сложилось о ней не самое серьезное впечатление. И если бы не следующие эпизоды. Странно, пробормотал Роа. Через несколько дней я позвонил ей, спросил, все ли в порядке, и она поблагодарила меня, сказала, что связалась с моим знакомым и очень довольна. Очень странно.